«А то тут с вами воевать и разучишься», — говорил Китенев по грудь, укрытый одеялом. Как раз вечера всей сей палате сменили белье, и постельное, и нательное. И он в чистой клейменной бязевой рубашке лежал высоко на подушке, заложив руки за голову, край белой простыни отвернут поверх одеяла потянулся, разведя локти, сладко зевнул до слез. Будете тут радио без меня слушать, где чего на свете делается. Я на Украине в госпитале лежал. о говорил, ни разу не раненый. на слове поймал его старых. Ни разу. Это меня при бомбежке привалило. Он очнут с утра по радио. Чудно слушать. Захоплено. Летакив, гармат, рушниц. Мы возьмемся считать, сколько у немца захоплено. Да ему ж воевать нечем. У него за всю войну столько не было, сколько у него захоплено. Не ранен, в госпитале лежал. Не ранен. А контужен ни один черт. Нет таких в пехоте, чтобы воевал и нигде не раненный не побитый. И не контужен. Меня землей привалило. С достоинством, говорил Китенев. В госпитале месяцы мелькают быстро и каждый день долог. Вот Китенев и старался с утра пораньше завести старыха. Благо тот с полоборота заводится. Они еще поперепирались со скуки, присыпало. А если б не откопали, второй раз закапывать не пришлось бы. И Китинев повернулся на бок, подпер голову, стал глядеть на Третьякова. Тот спокойно сгибал и разгибал поверх одеяла раненую руку. Врачище на первых перевязках сказала ему, хочешь, чтобы рука осталась крючком? Зачем же мне испугался Третьяков? Тогда разрабатывай сустав, а то и так срастется. И хоть больно бывало вначале, кровью промокала повязка, оставаться инвалидом ему не хотелось. «Ну?» Глаза у Китинева светлые, как вода, прозрачные. Третьяков ждал. Вот не знаю, оставлять тебе шинель в наследство, не оставлять. Может, зря только трепешь казенное имущество. Похоже, что зря. В светлых глазах его смех играет. А вообще как? Третьяков, улыбаясь, ждал. Я спрашиваю, как в смысле морально-политического состояния? «Бодрое? А ведь какой был юноша?» китенёв подложил подушку под спину, сел повыше. «Его, когда в палату привезли, я думал, к нам девушку кладут. Глаза ясные, мысли чистые, и все устремлены на разгром врага. А порежал с вами, и вот чего из него получилось». Это он от старыха понабрался. Не учись у него, Третьяков, он уже лысый. Между прочим, ты, старых, своей лысине жизнью обязан. Ты ведь от стыда прикрылся. А будь у тебя чуб, как у некоторых военных, стал бы ты каску на голову надевать. Китинев процедил сквозь пальцы волнистый свой чуб, заметно отросший в госпитале. Медсестра, с ложечки кормившая Аветисяна гречневой размазней, сама рыженькая, круглолицая, румяная, так заслушалась радостно, что ложка уже не в рот совала, в ухо. «А на руку мне сожми!» — Китинев протянул Третьякову свою руку. Тот полюбовался, как на ней от кистей до засученного по локотью рукава играет все мускулы. «Зачем?» Старшего по званию спрашивают «зачем?» Приказано «жать», «жми», а может и симулянт. Посмеиваясь, Третьяков слабыми пальцами сжал сколько мог.